Дашку в школе любили, сочувствовали ее трудностям, всегда старались поддержать и по возможности помочь. Но даже наличие хороших друзей и их теплое участие не спасли девочку от целого набора подростковых комплексов, которые она переживала тайно, ни с кем не делясь, и от того особенно болезненно. Даша совершенно искренне считала себя некрасивой,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 Нельзя сказать, что Даша не пользовалась успехом у противоположного пола. Скорее, даже напротив, она нравилась многим. Не красавица, но очень симпатичная, с точенной стройной фигуркой и миловидным лицом. Тихая, скромная, доброжелательная, неконфликтная, хозяйственная. Такого рода девушки обычно привлекают внимание или не слишком уверенных в себе парней,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 открывали ей дверь или приходили в назначенное место вовремя, по обыкновению с прижатым к уху мобильным телефоном, и забирали у нее документы, не прекращая делового разговора. С такими главное было самой не опоздать, иначе неминуемо нарвешься на скандал. И лишь немногочисленные «нормальные» относились к курьеру как к человеку, а не как к роботу или безотказной прислуге.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 украшенный логотипом сети кафе быстрого питания ПивПав с их фирменным, упакованным в пластиковые контейнеры, обедом с собой. И еще секретарь сказала, что этот подарок от компании Даши делают по личному распоряжению шефа. Надо ли говорить, что Дашка была тронута этим сущности пустяком до глубины души. Тот день у нее выдался особенно суматошным,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 получили на закате советской эпохи. Теперь же их квартира на первом этаже оживленной улицы, да еще совсем рядом с метро, вызывала большой интерес у владельцев магазинов и небольших фирм. Просто идеальное помещение для магазина или офиса. Сначала Авдеевы упорно отклоняли настойчивое предложение, но сейчас мама сумела убедить детей в выгодности сделки.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 никогда не оказаться на месте этих счастливец. А коли так, одна супруга или другая, какая ей разница? Даша чувствовала себя скромной пастушкой, которой вдруг выпала судьба стать королевской фавориткой. Конечно, его величество снизошел до нее, но попасть во дворец бедной пизанки не светит. И вдруг все изменилось. Короля безжалостно свергли с трона. В результате интриг коварной королевы он лишился своего царства, стал нищим и в миг оказался никому не нужен. Никому, кроме бедной и верной пастушки. Лишь одна Даша готова была любить его не только победителем, но и побежденным. После банкротства Андрея она испытывала смешанные чувства.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 Было достаточно, чтобы понять, пить он до сих пор не перестал. Похоже, все так же топит свое горе в виски. Но все-таки в его облике сейчас не было той беспросветной безнадеги, от которой совсем изболелось Дашино сердце. В глазах Андрея появилась некая задумчивость, и пару раз за вечер вспыхнули веселые искорки.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 Что он надумал насчет устройства на работу? Конечно, сейчас очень трудный период, и найти что-то приличное крайне сложно, но надо пытаться. Под лежачий камень вода не течет, а с его талантом, деловой хваткой у него все получится. Главное начать. У нее, Даши, много знакомых и среди маминых пациентов, и числа постоянных клиентов турагентства она может поговорить.